Глава вторая. Райнхард. «Где она?» «В здании тайной канцелярии я не просто вошел, а влетел. Гвардейцы, встречающие меня, вытянулись по струнке и, видимо, попытались цветом слиться со стеной, потому что кровь резко отхлынула от их лиц». «Отвечайте!» — поторопил я. «Где она?» «Кто ваша светлость?» «Женщина, которая пыталась меня убить». Рыжую привезли сюда отдельно, а мне пришлось немного задержаться. Не можем знать точно ваша светлость. Либо во временной камере, либо в допросной. Последнее было бы идеально, потому что все, чего мне хотелось, узнать, на кого работает эта девица. Узнать, кто ее заказчик. Я собирался вытрясти из нее его имя, даже если придется трясти ее буквально. Признаюсь, Встряхнуть рыжую, как следует хотелось, и себя заодно. С тех пор, как она в меня врезалась, как прыгнула в объятия, обволакивая свежим запахом цветов, врываясь в реальность живым пламенем, вплавляясь телом в тело и поднимая на меня расширенные глаза. Светлокарие, как у львицы, из-за которых я потерял целую секунду, которая могла стоить мне жизни. И не только мне. Только сработавшие рефлексы, вбитые в меня с самого детства, спасли тому мальчику жизнь. К счастью, я успел нейтрализовать заклинания, разрушив алую схему. Алую! Захоти эта девица подобраться ко мне через постель, я бы еще мог понять. Но использовать запретную магию через ребенка? Гадина! Допросные показались в конце коридора, и я ускорил шаг. Но тут на моем пути возник сеп. — Третье покушение, Райн! — воскликнул и герцог Маририйский. — Третье покушение за месяц! А ты еще даже не стал королем! Себастьян — первый королевский советник, а еще друг моего отца. Поэтому я остановился и мрачно ответил. — Ничего не поделаешь, я пользуюсь популярностью. — Это не шутки! — А я разве шучу, Сеп? Отставка гряна должна была держаться в секрете. Так какого гьерда я не могу шагу ступить, чтобы меня не попытались отравить, заколоть или разорвать на части? Либо отвлечь, а после приложить алой схемой, девицей с пышными прелестями. От моего тона Себастьян пошел красными пятнами и кивнул мне на дверь в кабинет начальника тайной канцелярии. Вообще-то покушений было не три, а четыре. Сегодня два одновременно. Учитывая, что с тех пор, как король стал сдавать, меня пытались убить уже несколько раз, я перестал верить в подобные совпадения. Сегодня кто-то явно старался отвлечь внимание Маджера с помощью бомбы, а потом подобраться ко мне с помощью этой девицы. И ведь почти подобрался. Этому кому-то очень не хочется, чтобы я взошел на престол. «Информация о твоей коронации держится в секрете», — поджал губы первый советник. «Поэтому о ней знает вся Борельвица?» «Гориан болен. Это известно многим. А ты единственный, кто достоин занять его место». «Не единственный». Ответить Себастьян не успел. Наш разговор прервало появление Рестриджа, владельца кабинета. Тощего, с зализанными волосами и с почти прозрачными глазами типа. «Ваша светлость», — он склонил голову. Мы все узнали про Эри Алисию Армсвилл. Она сейчас находится в допросной комнате. Алисия. Я мысленно повторил ее имя, понимая, что оно идеально легло в образ. Покажите, — приказываю я. Рестрид шкивает и чертит в воздухе лиловый узор, похожий на пустую раму для картины. Заклинание видения. Как только добавлен последний завиток, Пространство внутри рамки вспыхивает и идет рябью, а после показывает рыжую, сидящую на стуле посреди комнаты. Обычная практика тайной канцелярии — оставить арестованного в одиночестве на несколько часов и заставить нервничать. Но по лицу Эри Армсвилл было сложно сказать, нервничает она или нет. Она сидела, будто королева на троне во время дворцового праздника. В случае, когда этикет позволяет откинуться на спинку и расположиться поудобнее. При этом вид у нее был не испуганный, а скучающий. Притворяется? Или действительно спокойно? На чем же ее взяли? Ради чего она на это пошла? Я так сильно сжал кулаки, что хрустнули пальцы. Докладывай, велю я Рестриджу. Она родом из Гриза, что на юге. Работает в цветочной лавке. Живет с матерью. Значит, мотив уже есть. Деньги. В Барельвице недавно приехала, чтобы предложить свою пьесу. Пьесу? Так себе прикрытие для женщины. Разумеется. Утверждает, что к покушению никакого отношения не имеет. Магический анализ показал, что магии Эри не обладает. Совсем? Совсем. Мы протестировали ее через схему уровня магии. Он нулевой. Источника силы при себе не было. оружия тоже. Нулевой? Для активации алой схемы нужна как минимум восьмерка, а то и девятка. Разумеется, я не думал, что она обладает уровнем силы выше второго-третьего. Но запрещенные артефакты, в частности источник силы, способны временно увеличить уровень магии до предела. Заканчивается это тем, что маг на несколько месяцев превращается в пустышку, а в худшем случае может и вовсе скатиться в близки к нулю показатели. Но не думаю, что для этой девицы магия имеет значение. Впрочем, все это доказывает только то, что ее использовали для отвлечения внимания, а она прикрывалась ребенком. Я провожу по рамке рукой, размывая ее контуры, а потом поворачиваюсь к «Проводите меня в допросную!» — пристально смотрю на него. «Я хочу лично с ней побеседовать!» Допросная напоминала коробку с серыми стенами, яркой, питаемой универсальной городской схемой лампой под потолком и единственной дверью. Рыжая тут же выпрямилась на стуле и встретила мой взгляд. На миг глаза ее широко распахнулись, а потом сузились. Девица так ими сверкнула, словно это я на нее покушался. Хорошая актриса? Вероятно, лучшая в своем деле. Хотя в том, что она лучшая, я не сомневался. Сам видел. Признаться, посмотреть было на что. Даже весьма скромная одежда и растрепанный вид не скрывали яркую красоту. Изящные брови, высокие скулы и пухлые губы, густые локоны, будто живое пламя. На волосах и лице девицы природа не остановилась и щедро наделила ее пышными формами, которые я сегодня имел удовольствие не только увидеть, но и почувствовать. Тот, кто отправил ее ко мне, явно долго изучал мои вкусы в отношении женщин, но не учел того, что смазливого лица и соблазнительного декольте мало, чтобы я утратил бдительность. Я сжал зубы, заложил руки за спину и приблизился, стараясь оставаться беспристрастным. Но как можно быть беспристрастным с женщиной, которая не побрезговала использовать ребенка? От воспоминаний об этом внутри зашевелилось нечто злое и темное. — Знаешь, кто я такой? — поинтересовался я, останавливаясь за ее спиной и положив ладони на спинку стула. Она напряглась, довольно-таки ощутимо. Бешено бьющаяся на шее жилка и неестественно прямая спина говорили о том, что она нервничает. «Наконец-то!» «Мужчина, который приказал арестовать ни в чем не повинную девушку!» «Что?» Дерево под моими пальцами натужно заскрипело, поэтому я оттолкнулся от спинки стула и в пару шагов оказался с ней лицом к лицу. Она смотрела на меня с вызовом, но и не с таких спей сбивали. «Нет, Алисия, я тот, кого ты пыталась убить!» «И тот...» Кто может сделать твою жизнь невыносимой? Я говорил тихо, с трудом сдерживая клубящуюся внутри ярость. На кого ты работаешь? Теперь во взгляде Армсвилл на мгновение отразилась растерянность. Правда, она тут же улыбнулась, показав очаровательные ямочки на щеках. На Ирину Ралберг, ей 68, сообщила она самым будничным тоном, сложив руки на груди. У нее цветочная лавка в гризе. И я еще рассчитывал на благоразумие этой девицы. Только не знает, каким чудом я сдерживаюсь. Кто заплатит тебе за участие в покушении? Никто. Она сверкнула глазами. Это я так. Исключительно на добровольных началах. В качестве благотворительности. Издевается. «Она еще смеет отпускать шуточки по поводу того, что случилось!» Перед глазами вспыхнула алая схема и перепуганное лицо мальчишки, которого едва успела перехватить мать. «Это можно считать чистосердечным признанием?» — прищурился я. «Будет жаль, если тебя казнят. Впрочем, казнят тебя не сразу». — Для начала тебя будут допрашивать уже совершенно другими методами. Вот теперь она побледнела искренне. Глаза расширились. — За что? Армсвилл резко подскочила. — Я просто спасала ребенка и врезалась в вас. Я понятия не имею, кто пытался вас убить. К моему величайшему сожалению, я с ним или с ней не знакома. Вы не имеете права! Сколько чувств. Кажется, на этот раз действительно настоящих. Я имею право сделать с тобой все, что захочу. И можешь поверить, ты пожалеешь о том дне, когда согласилась взять у заговорщиков деньги. Через несколько дней в барельвицу доставят твою родительницу, которую тоже привлекут к допросам. Уверен, она расскажет много всего интересного. Ее глаза вспыхнули. На миг даже показалось, что золотом. А потом она с криком бросилась на меня. Я перехватил тонкие запястья мгновенно. От резкого рывка ее снова швырнуло в меня. Так близко, лицом к лицу, ударив знакомым цветочным запахом и тонкой белизной кожи. Она замерла на миг, а после рванулась назад, яростно сверкнула глазами. «Отпустите!» В дверь постучали, и я разжал руки, наградив ее предупреждающим взглядом. Она вызывающе вскинула подбородок, отвернулась и потерла запястье. — Ваша светлость, — говорит Рестридж, когда я выхожу из допросной, хлопнув дверью. — Прошу прощения, что вмешиваюсь, но подтвердились кое-какие факты. Пьеса, о которой говорила Эри Армсвилл, действительно существует. Один из моих людей... Изъял ее у заместителя антрепренера в коронаде Артур. Он вручает мне листы бумаги, исписанные тонким девичьим почерком. Красивым, к слову, сказать. Эри Люмитс, секретарь антрепренера, подтвердила, что за полчаса до покушения Армсвилл была у нее и оставила пьесу. Антрепренеры других театров тоже сообщили, что Армсвилл к ним приходила. Если это и подготовка я имею в виду к покушению то крайне основательное и <кхм> странное странная это я чувствую себя странно потому что под пальцами по прежнему бешено бьется ниточка пульса а мягкая кожа обжигает ладони даже через ткань и этот цветочный запах у гйорддов цветочный запах а в руках сейчас тяжесть исписанных листов Я переворачиваю один, второй, третий, и понимаю, что Нигьорда — это не подготовка и не какой-то там план. Это действительно пьеса, которую рыжая... Эри Армсвилл написала и привезла в брельвицу «Вы почерк слечили?» — резко спрашиваю я. «Что?» «Почерк. Она должна была подписать показания. И здесь». Я показываю пьесу. Разумеется. Рестрич даже выше становится от негодования, как будто я его поймал на некомпетентности. Дзердого племя! Ругательство срывается с губ раньше, чем я успеваю его поймать. Ну да и пусть. Я резко разворачиваюсь и возвращаюсь в допросную. Девчонка стоит у стены, обхватив себя руками. Меня слышит, но не оборачивается только подбирается вся. Я тяжело швыряю пьесу на стул и спрашиваю. «Это вы написали?»